Глава 2. Пришельцы Известие, что мне сообщили, никак нельзя было игнорировать. Цитируя принесшего его Малура, огромные морские чудовища показались на берегу, а из их пастей вышла армия чужаков. Я быстро собрал небольшой отряд Малуров и выдвинулся на восток. Кшера увязалась со мной. Малурка вообще превратилась в мой хвостик, и порой кажется, что я даже в туалет без ее компании сходить не могу. Аршир и Шантра остались в арке чтобы внимательно следить за выполнением оставленных мной многих указаний. Будет здорово, если хотя бы половину из них малуры выполнят на удовлетворительном уровне. Мечты, мечты. Путь был длинным и тяжелым. Часть его у нас получилось проделать по воде и не без помощи Argate. Как оказалось, без телефона в этом мире я не полностью беспомощен. Argate имеет множество дублирующих систем, в частности в костюме и браслете, к которым у меня есть доступ. В интерфейсе костюма я нашел полезную модификацию. Встроенный репликатор. Стоимость 400 ОП. Поскольку очков прогресса после победы над Талурским войском у меня много, я решил его приобрести. В итоге на перчатке в самом центре ладони появилась маленькая камера, которая подобная телефону способна печатать вещи. Вместе с ней в интерфейс браслета добавилась вкладка магазина. Но без смартфона я по-прежнему не могу получать задания и открывать порталы. Зато с заработком очков прогресса мне помогла другая модификация – модуль конвертации. Стоил он всего 100 очков, но при этом позволял трансформировать накапливаемую телом энергию в валюту для магазина. Курс грабительский, но это лучше, чем вообще ничего. Да и медитативные практики заметно улучшили скорость восполнения энергии. Наша группа сплавлялась по реке на резиновой лодке, которая так удачно попалась мне на глаза в магазине еще за пару недель до путешествия. Я решил взять ее на будущее, вот как знал, что пригодится. Без нее путешествие на восток заняло бы у нас точно больше недели. Даже удивительно, как известие о чужаках дошло до нас так быстро. Кшера была в ужасе от одной лишь мысли, что придется вновь плавать по реке. Слишком живы еще воспоминания о том, как мы чуть не утонули на порогах. Но когда встал вопрос, либо плыть, либо она возвращается в Аркья Шар, потому что тратить много времени на пеший путь я не мог, все ее возражения моментально испарились. На третий день пути мы заглянули в небольшую деревушку Малуров, где нас приняли довольно тепло. Удивительно, но слухи о бледном бесхвостом Малуре, что одолел войско Талуров, дошли даже сюда. Их вожак непременно хотел обменяться самками и что-то еще про взаимодействие прайдов, но в тот момент у меня не было времени вникать. Там мы лишь передохнули, пополнили запасы и продолжили путь. Наконец, на четвертый день пути мы вышли к морю. А может, это даже океан? Учитывая, что я был плохо знаком с местной географией, мне остается лишь догадываться, насколько гигантские водные просторы открылись перед нами. Кшера так сильно поразилась увиденному, что у нее подогнулись ноги, и малурка просто осела на землю, пораженно таращись на водную гладь. «Да я и сам присвистнул. Тут имеется все необходимое для курортного отдыха. Теплый климат, песчаный пляж. Осталось отгрохать гостиницу и приглашать туристов. От клиентов отбоя не будет». Будут прибывать из других миров хотя бы ради того, чтобы поглазеть на малурских красоток в купальниках. Или без них. Меня позабавила данная мысль, но, как часто бывает со мной в последнее время, все в итоге свелось к Лиле. К тому, что хотелось бы показать ей эту красоту. Хотелось бы, чтобы она почувствовала волны и песок, гуляя по пляжу. «Опять думаешь о своей сестре?» вздохнула Кшера, заметив, как изменилось выражение моего лица. «Да, прости, мне бы очень хотелось ей тут все показать, познакомить с тобой». «Я бы тоже хотела с ней познакомиться», кивнула девушка. «Она такая же уродливая, как ты?» «Да иди ты», усмехнулся я, легко толкнув ее плечо. «Любит Кшера меня подкалывать с тем, что я сильно отличаюсь от племени». «Ник, пообещай мне кое-что». Ты опять? вздохнул я. «Если ты все-таки вернешься домой, возьми меня с собой». «Кшера». «Обещай». «Ладно». В итоге согласился я. «Обещаю». По правде говоря, единственное, что толкало меня вернуться, Лили. На вызов я решился только из-за нее и сейчас желая вернуться домой также только из-за сестры. Если бы не она, то я бы смирился со своей участью. Что меня ждало бы дома? Когда Лили встанет на ноги, у нее начнется своя жизнь. Она найдет работу, встретит парня и в конце концов выйдет замуж и создаст свою семью. Она будет счастлива. А я? Тут я способен сделать куда больше, чем в своем мире. Я могу создать целую цивилизацию. Дать малурам знания. Пусть они не слишком горят желанием учиться, но что-то да, оседает в их головах. Пройдут годы, и они так привыкнут к тому, что я создам, что не захотят от этого отказываться. Особенно это касается детей. Если правильно воспитать новое поколение, то это даст существенный толчок развитию общества. Но не думаю, что в этом будет необходимость», — улыбнулся я к Шерри. «Вернувшись домой, я вылечу сестру, а затем вернусь сюда». И обязательно принесу сюда инструменты и целую гору книг. Это крайне самонадеяно с моей стороны, но я считаю, что это нужно сделать. Все мы живем один раз. Какой смысл умирать простым офисным работником, когда есть возможность стать легендарным правителем, превратившим горстку дикарей в полноценное общество? «Не расслабляемся!» – крикнул я всем. «Нам нужно осмотреться!» На юге мы приметили высокую скалу, возвышающуюся над водной гладью. Она поднималась на высоту в добрых полсотни метров, откуда должен быть хороший обзор. Не став долго думать, приказал выдвигаться к ней, но подняться на вершину смогли лишь ближе к закату. Вид с вершины открылся великолепный. Большая часть леса была как на ладони. Но мы тут были по делу так что я сразу начал изучать окрестности взглядом, пока не заметил едва заметные точки вдали, у самого берега. Неужели это то, о чем я думаю? В этот момент я жутко пожалел о том, что у меня нет бинокля. Солнце уже скрывалось за горизонтом, поэтому я скомандовал отдых. Сегодня продолжать путь нет смысла, лучше продолжим завтра, когда наберемся сил. Поднялись с рассветом, перекусили, а затем отправились в путь, двигаясь по берегу, но только первое время. Примерно через полдня пути я смог куда отчетливее рассмотреть то, что заметил со скалы. Корабли. Вне всякого сомнения, это были крупные парусные суда, и было их довольно много. Как минимум больше двух десятков. Как только очертания их стали достаточно четкими, я приказал своим уйти с пляжа. Если мы видели корабли, то и экипаж этих судов без особого труда мог заметить идущих по суше дикарей. А уж если у них есть что-нибудь вроде подзорной трубы, то мы для них как на ладони. После того, как мы ушли в лес, скорость передвижения заметно снизилась. Спустя еще несколько часов я решил рискнуть и вновь вышел ближе к берегу, желая получше рассмотреть, с кем мы имеем дело. Одно можно было сказать точно – это не мои земляки. Корабли выглядели примитивными. Никаких моторов, на первый взгляд лишь весла и паруса. Я с любопытством наблюдал за тем, как одно из судов спустило на воду шлюпку, а затем та на веслах направилась в сторону берега. Та это за чудовище Ник. Кшера смотрела на корабли с опаской. Ими управляет Талуры? Не думаю, что это Талуры, мотнул я головой, но рассмотреть, кто именно приплыл на этих кораблях, не было никакой возможности. И это не чудовище, просто лодки, как та, на которой мы сплавлялись по реке, просто большая. «При определенном упорстве и старании вы вполне способны строить такие же». Судя по тому, как фыркнула девушка, она сама в это не верила. «Надо двигаться дальше. Еще несколько часов, и мы, скорее всего, придем к их лагерю». Так оно и получилось. Спустя несколько часов до нас стал доноситься шум. Крики, удары топоров о дерево. «Оставайтесь тут», — приказал я. «Ты тоже, Кшера!» Девушка собиралась возразить, но прежде чем она успела это сделать, я активировал маскировку брони и поспешил покинуть своих союзников. Я собирался провести беглую разведку и только после этого размышлять над тем, что делать дальше. И лучше это было делать в одиночестве. Кшера неплохо умеет прятаться, но едва ли это можно сравнить с полноценным оптическим камуфляжем. Подобравшись настолько близко, насколько мог, я увидел не слишком радостную для Малуров картину. Сюда прибыли не просто какие-то путешественники. Это была армия, хорошо подготовленная и вооруженная. «Дракасы!» – прошептал я. «Опознать их было не так уж и трудно». Мне достаточно было вспомнить одну из увиденных статуй рогатой женщины, а затем услышать историю Анруярсу. Похоже, что слухи о истреблении этой расы предками Малуров были сильно преувеличены. Но теперь вопрос, а зачем они сюда прибыли? Это просто совпадение, что они решили вернуться на земли предков сейчас, или... Все дело в том, что сделал Аргей два месяца назад. Из увиденного я сделал несколько выводов. Первое, они хорошо организованы, возможно, даже слишком. Второе, это военная кампания, потому что гражданских тут я почти не заметил. К этому же можно добавить большое количество оружия, привезенного с собой. Ну и третье, они тут надолго, иначе не вижу причин, почему они так хорошо укрепляют лагерь. Вокруг возведен чистокол, а в центре уже начали строиться здания. Что же вы тут забыли, да еще в такое время? Руни было скучно. Девушку и саму удивлял тот факт, что в запретных землях, где ее предки сражались с ужасными талурами и бросили вызов лунному городу, будет настолько скучно. За пределы лагеря ее не отпускали, а внутри делать было категорически нечего. Солдаты у Латты что-то строили, делали, даже проводили небольшие вылазки вглубь материка, но Руна к этому не имела никакого отношения. Ей не давали строить, ей не давали выходить за пределы лагеря, и приходилось бедной и несчастной принцессе прохлаждаться, сидя на берегу. «Может, мне украсть шлюпку и попробовать сбежать?» Когда они плыли, каждый миг путешествия был наполнен предвкушением чего-то необыкновенного, что она встретит тут свою любовь, будет сражаться с ужасными дикарями и непосредственно примет участие в победе над великим древним злом. Но все это пошло прахом. С таким же успехом она могла и дома остаться. Единственное, что ее хоть немного развлекало, это уроки фехтования у старого Нергрума. В детстве руна этого старика терпеть не могла. Он обучал искусству меча всех членов королевской семьи, в том числе и ее отца, и это сказывалось на методах. В отличие от других учителей, Нергрум никогда не нянчился с ней. «Когда от оружия будет зависеть твоя жизнь, противник не будет делать поблажек», — всегда говорил он. Но с годами Руна начала ценить это отношение. Когда все с тобой показательно вежливы, а за спиной говорят гадости, это угнетает. И пусть после занятий с Нейргрумом она часто была вся в синяках, но зато он был с ней честен. «Я должна отсюда выбраться». Вздохнула девушка, поглядывая по сторонам. И так, чтобы никто этого не заметил. Но как? Несмотря на всю привлекательность идеи шлюпки, эту идею она отбросила сразу. Так она будет на виду. Даже от берега отплыть нормально не сможет. Ее сразу же обнаружат и отправят погоню. Главные ворота? Там находится самая сильная охрана. По донесениям разведчиков уже случались небольшие стычки с дикарями, но эта девушку не слишком беспокоила. Она могла за себя постоять. И все же была в этом какая-то злая ирония. Народ, что правил лунным городом, что чуть не стер с лица Хектаса дракасов, превратился в кучку туземцев, живущих подобно диким зверям, а ее народ окреп и возвысился. «Нужен отвлекающий маневр», — решила она, вспоминая уроки Наргрума. «И пока они будут смотреть в одну сторону, я скроюсь в другой».